Но был еще один защитник, который более решительно охранял вход в Хакале, и которого не испугала бы целая батарея тяжелых орудий. Это была Тара. Протяжный, унывный вой собаки то и дело сменялся отрывистым злобным лаем. Она тоже почувствовала недоверие к незваной гостье. Поведение мексиканки показалось собаке враждебным.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 Говорит только на своем мексиканском наречии, а я его не знаю и знать не хочу. — Вы ошибаетесь, мистер Стумб. Она говорит и по-английски. — Правда, сударыня? — Немножко по-английски, — отвечала мексиканка, которая до сих пор слушала молча. Чуть — Чуть-чуть. — Вот и на! воскликнул Зеп, слегка смутившись. — Извините меня, сеньорита, вы немножко болтаете по-английски? —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 ведь это ранит ее сердечко. Бедняжка, мне ее жаль, она кажется добрая, но не может же Мустангер жениться на обеих, американка совсем его заполонила. Неладно, все это получилось, надо бы уговорить эту черноглазую уйти и не приходить к нему, ну, по крайней мере, пока он не перестанет бредить о Луизе. Вот что мисс обратился наконец в